Следующие несколько дней я строил планы. До ярмарки и до свадьбы оставалось чуть меньше месяца. Я решил отправиться в Гиммертон на следующий день после возвращения. Но как же без меня Ферндин? И хотя я и подумать не мог о том, чтобы недостаток времени помешал мне выполнить мою миссию в Йоркшире, но и рисковать благополучием моего нарождающегося здешнего предприятия, необходимым для нашего счастья, тоже не хотел. Решение вскоре нашлось. Мистер Р. упомянул как-то, что на время свадебного путешествия Джон остается неудел. Я приехал в Торнфилд. К обеду все было улажено. Пока я буду в отъезде, Джон присмотрит за поместьем, а о моих планах — будет помалкивать. Все было решено, но эти несколько недель до отъезда надо было еще прожить. Сначала я хотел было к твоему приезду переделать все в доме, превратить его в рай земной, насколько позволит мое воображение и магазины Милкота. Но остановился, поняв, как приятно будет тебе самой потакать своим прихотям. И все же, Немного потешил себя и я, выбрал самую солнечную в доме комнату и сделал из нее гнездышко, как тропическая птица, чтобы привлечь самку, украшает гнездо желтыми лепестками и зелеными крылышками жуков, а потом, надувшись от важности, заливается восторженными трелями. Дешевые поделки, что предлагали милкотские магазины, я щел недостаточно изящными для моего гнездышка и, в конце концов, отправился за покупками в Ливерпуль. Вспомнилось, как доводилось мне прежде здесь бывать. Пара тысяч фунтов в кармане меняет все, и я это остро почувствовал. Воришки и попрошайки, что в былые времена как коршены набрасывались на меня, сейчас выклянчивали пенни или как крысы разбегались подальше от копыт моей лошади. Крупные торговцы, когда-то и на порог меня не пускавшие, теперь кланялись и наперебой зазывали в лавке. Теперь, проезжая на лошади ценой в добрую сотню фунтов мимо сумасшедшего дома, я мог и усмехнуться над тем, Что стало таким горьким открытием два года назад? Мне доставило удовольствие разыскать того самого сторожа, что грозил мне алебардой Он верно гадает и по сей день, почему всадник в украшенной плюмажем треуголке бросил ему золотую генею. — Что за дивные вещички покупал я для тебя, Кэти? Фарфоровая музыкальная шкатулка с цыганками-танцовщицами, кружащимися на крышке, золоченая французская кровать, расписанная сценами из жизни богов, дюжина разновидностей духов в хрустальных флаконах с золотыми пробками, спинет и ноты, корзинка восточных шарфов и браслетов. Итальянские коробки сладостей, африканские шахматы черного дерева со слоновой костью, множество всяких безделушек, легких как пух. Примечание. Спинет. Разновидность клавикорд. Так же легко было у меня на сердце, когда я подбирал их для тебя. Время, когда я готовил для тебя эту комнату, было самым счастливым в моей жизни. С тех пор, наверное, до самой сегодняшней ночи, проведенной за этим письмом, счастливее я никогда не был, потому что я прожил эти дни в уверенности, что, как я думал тогда, увижу тебя через три недели, потом через две, потом через неделю. Нетерпение мое дошло до предела. Казалось, это оно трепещет крыльями в легком, как паутинка, пологе кровати, когда, пройдя сквозь зарешеченное окно, солнечные лучи озаряли комнату сияющими радужными бликами. Что думала обо всех этих приготовлениях мэрия моя, домоправительница, я не узнал никогда. Никаких чувств не выражало ее бесстрастное лицо, ни удивления, ни порицания, ни одобрения. Единственным знаком того, что она отметила перемены в доме, был вопрос, как часто следует проветривать новую комнату и вытирать в ней пыль. Но на другую тему она вдруг разговорилась. После того, как у нас побывал Джон, пару раз за эти три недели он приезжал ознакомиться с работой фермы и оставался поболтать с Мэри, она изрекла. «Говорят...» Чего-то есть такое, что хозяин не хочет, чтобы гувернантка знала. Я отложил газету. Помнится, читал я о Парижском договоре об окончании американской войны. И взглянул на нее. Опершись о дверной косяк, она любовно похлопывала предназначенную наварива ощипанную курицу. Что бы это могло быть, Мэри? Через неделю они поженятся. Нехорошее время для секретов. Нехорошее и есть, сэр. Вот прямо слово в слово так же и Джон сказал. Нехороший, — говорит, — ветер подул. И как бы ни надул чего нехорошего на весь Торнфилд. Да и еще куда. Но либо Джон ничего больше не сказал, либо Мэри решила этим ограничиться. Но на этом разговор и закончился. Она только выразила надежду, что Джон ошибается. Ничего, она надеется, не случится. На следующей неделе я, как и собирался, поехал на ярмарку. Был день свадьбы мистера Эра, но об этом я почти не думал. Мне удалось купить несколько замечательных племенных кобыл, стройных, холеных, не таких мощных, как Вильзевул, но сложенных в точности, как он. Какую породу лошадей выведу я в Ферндене? Я свернул с дороги на тропинку. С каждой минутой все сильнее охватывала меня радость предвкушения. Завтра чуть свет в Гиммертон, вещи собраны, все готово. Сердце стучало так, что раза два-три я чуть не свалил с лошади. Но прибыл я в Фернден без приключений, чтобы узнать то, О чем ты сейчас услышишь? Я мог предположить, что Джон будет ждать меня, но почему на дороге с оседланной лошадью и с таким опрокинутым лицом? — Мистер Хитклифф, — проговорил Джон, — вы должны немедленно ехать в Торнфилд. Нельзя терять ни минуты. Не успел я высказать свое удивление таким неожиданным оборотом событий, как из дома вышла Мэри, пряча руки под фартук, надвигалась осень-ночь, обещала быть морозной, и решительно двинулась к Джону. — Вот тебе раз. — Нет, чтобы дать человеку дух перевести. Сразу тащишь его расхлебывать, что там твой хозяин натворил. Так он и поехал. — Мистер Хитклифф, давайте вашу лошадь. Том отведет ее, и садитесь ужинать. И ты тоже, парень, расскажешь все, пока он ест. Не пущу я его на голодный желудок. Так вот, хлебнув чаю и проглотив ломоть хлеба с маслом, я услышал о странной свадьбе мистера Р. Она действительно была странной. Хотя мистер Р, безусловно, вошел в церковь женихом, вышел он оттуда не мужем, По крайней мере, не мужем гувернантки. Потому что, чудо из чудес, когда я услышал это, моя чашка замерла на полпути ко рту. Оказалось, что мистер Р. женат, и этот факт был обнародован во время церемонии прямо у алтаря. Самой его женой? Нет, ее представителями, — пояснил Джон. Один из них — мистер Мезен. Он недавно гостил в доме. Другим был адвокат. Мы их видели, когда потом они приехали в Торнфилд. После прерванной церемонии точно так. Хозяин вышел сегодня утром цветущий, сияющий, ну, точно восемнадцатилетний, а вернулся, лицо как у каменного истукана, и рука, что держала мисс Эйр, будто каменная. Ли думает, мисс, стало плохо. Ни слова не сказали, прошли через холл мимо багажа, приготовленного для свадебного путешествия, с этим мистером Мезеном и адвокатом, а позади тащился священник с вытянутой физиономией. Заперлись наверху и несколько часов разговаривали. Потом трое чужих спустились посмотреть. Прямо трое судей, что приговор о повешении вынесли адвокат сказал мисс Эйр, что на ней вины нет она о том что он женат не знала и уехал священник погундосил немного мистеру эру о грехе двоженства и тоже уехал мисс эйр оттолкнула мистера эра убежала наверх в свою комнату и захлопнула за собой дверь а он как увидел что мы заглядываем за угол лестницы а мы знать не знали что нам делать и даже что думать то накинулся на нас как дикий зверь чтобы мы убирались пока он нам головы не размозжил уже после этого будьте уверены мы убрались на кухню и не скоро оттуда нос высунули послушай Джон, это предполагаемая жена кто она почему мистер р отрекся от нее «Ну, мистер Хитклиф, все думают, она ниже его. Кто, говорит, она была служанкой в доме, а теперь ее рассчитали и выгнали, а кто, что она из благородных, богатая наследница, да только не очень добродетельна, и вела себя неподобающе, потому он и порвал с ней много лет назад?» «Кто-то говорит, а ты, Джон, что скажешь?» Я пристально взглянул на него. Он теребил лежащую на коленях шляп. Может, помните, мистер Хитклифф? Я предупреждал вас, что в доме не все ладно. — Значит, ты знал о первой женитьбе? Тряхнув головой, Джон отбросил этот вопрос, как стряхивает в воду собака после неожиданного купания. — Какая разница, что я знал или думал, что знаю, мистер Хитклифф? Случилось самое ужасное, и мистер Эйр в таком состоянии зарыдаете, как увидеть. Вы должны поехать со мной, помочь ему. Ему, пожалуй, нужна сейчас помощь, мисс Эйр, а не моя. — Так-то оно так, сэр, но она уехала. — Уехала? Как уехала? — Уехала. Исчезла растворилось в воздухе. Так, по крайней мере, хозяин изволил выразиться. Я только разобрал, что он сидел у ее двери, пока, наконец, поздно ночью она не открыла, и они разговаривали в библиотеке. Это я точно знаю, сам слышал их голоса. Я не спал, бродил по дому, чтобы быть под рукой, если что. Я слышал, как леди рыдала, а мистер Р. кричал умолял или сердился, а может и то и другое. Потом, уж много времени прошло, мисс Эр снова пошла в свою комнату, а мистер Р остался в библиотеке. Чуть погодя я прокрался туда, он дремал на диване. Я укрыл его пледом и наконец смог пойти поспать хоть несколько часов. Ну, а потом я услышал, как Ли закричала у меня под дверью, что у хозяина припадок. Выскочил и увидел, что хозяин в смятении бегает из комнаты в комнату, рвет на себе волосы и повторяет без конца «Ее нет! Ее нет! Ее нет!» Мисс Эй разбежала ночью? Да. Ушла, взяв с собой только ту одежду, в которой приехала в Торнфилд, и совсем немного денег. Хозяин думает несколько фунтов и какую-то мелочь. Больше ничего не взяла. Хозяин вне себя. Все сокрушается, что она будет голодать или замерзнет. А еще вас зовет. Где Хитклиф? Почему он не здесь? Послушать, сердце разрывается. Обыскали поместье? Точно так. Ничего не нашли. Только клочок ткани от платья зацепился за куст, но он, может, уж пару месяцев там. Не понимаю, чем я могу помочь? не могу же я соткать ее из воздуха у меня свои планы ты знаешь что они они значат для меня я должен ехать что вы мистер хитклифф вы бы так не говорили если б только видели его задержитесь хоть на денек поедемте со мной пусть ваш багаж пошлют в торнфилд завтра оттуда уедете на север ведь там не знают о вашем приезде и уж денечек можно потерять ради этого В конце концов, я согласился. А что делалось у меня в душе, только ты можешь догадаться. Ехать в Торнфилд вместо Гиммертона, изменить, пусть даже незначительно свои планы, было очень тягостно, но, в конце концов, Джон прав. Этот крюк не мог задержать меня надолго. Так что я согласился ехать, но странные дурные предчувствия одолевали меня. Все не мог отделаться от ощущения, что, согласившись, совершаю ошибку, последствия, которые окажутся для меня, несоизмеримо велики. Напоследок я еще раз заглянул в комнату, которую приготовил для тебя. На столике слоновой кости у твоей постели я поставил стакан с бутоном. Запоздало расцвел розовый куст, как залог того, что ты будешь уже здесь. Увидишь, как пышно развернет он лепестки. Закрыл за собой дверь и положил ключ в карман. Увы, сейчас, когда я пишу эти строки, увядшие лепестки роза лежат, должно быть, там, где упали, падали день за днем, как сухие слезы несбывшихся надежд, ибо я туда не вернулся. Уже смеркалось, когда мы приехали в Торнфилд. Подступал в промозглый вечер, то и дело срывался дождь, у дома стояло несколько экипажей, слуги грузили в них вещь. Непрошенная мысль одновременно пришла нам в голову, а что, если еще что-то случилось? Мы и представить боялись, что именно. Нам тут же объяснили, что мистер Р. уволил всю домашнюю прислугу и велел всем немедленно уезжать, даже миссис Фэйрфакс и Адели. Еще большему унынию он щедро расплатился со всеми, буквально осыпал их деньгами, сказав только, что они должны убраться сегодня же вечером. Он больше не вынесет и часа этой пытки. Это было явное помрачение рассудка. Приказав Джону как можно дольше затягивать сборы, я отправился на поиски моего всезнающего ментора, великодушного опекуна. Совершенно невозмутимый, Он сидел на стуле с прямой спинкой в комнате, которую прежде занимала гувернантка, и что-то сосредоточенно изучал. Я вошел. Он поднял на меня глаза. — Смотри, Хитклифф, — сказал он, — ничего не взяла. Даже жемчуг, что я ей подарил, оставила на каминной полке. Ничего, что могло бы поддержать ее в огромном-огромном мире. Это я ее выставил не смог удержать. Она погибнет. Я убийца. Постарайтесь успокоиться, сэр. Разве не сама она решила уехать? Вы же хотели, чтобы она осталась, не так ли? Да-да, но ты не понимаешь. Это мои грехи. Мои грехи заставили ее уехать. Ваша предыдущая женитьба... Ты уже слышал... Взвился он вдруг, вскочил, схватил меня за плеч. «Что тебе наговорили?» Как можно спокойнее я объяснил ему, что слышал и закончил вопросом. «Это тот самый секрет, что вы скрывали от меня так долго и боялись рассказать?» «Да, нет, это лишь часть его, но не весь. Хитклев, не мучь меня, не говори о прошлом, помоги мне». Да, я помогу вам, но одному мне не справиться. Зачем вы рассчитали слуг? Они меня раздражают. Видеть не могу их взгляды, жалостливые, презрительные. Не знаю, что хуже. Но какая разница? Вы должны опять нанять их. Не могу. Ничего не могу делать. Только о ней думаю. Может быть, пока мы здесь сидим, она гибнет? И помочь некому? О, хит, -клиф. Такими глупостями вы ей не поможете. У меня голова кругом идет. Не могу собраться с мыслями. Ее надо найти. Как мы найдем ее? Отбросив с недавшей меня любопытство и раздражение, я подошел к проблеме с практической стороны. Попытался разобраться, что сделано, а что нет. Прежде всего, нужно решить вопрос со слугами. Для поисков необходимы были люди. Мистер Р. согласился оставить Джона и нескольких мужчин с условием, что те займутся розысками мисс Эйр. Ли и кухарку, чтобы вести хозяйство, ведь беглянке, будь она вернется, что-нибудь да понадобится». Той же ночью мы разослали по всей округе верховых узнать, не слышал ли кто-нибудь о сбежавшей невесте, и попросить, чтобы сообщили, если что-то узнают. Я знал, что эта мера также неминуемо приведет к распространению скандальных слухов, как и любая другая, какую бы мы ни изобрели. Хоть две недели, думай, но мистер Р. не желал слушать никаких отговорок. Все, что можно было сделать, чтобы как можно скорее вернуть его любимую, должно быть сделано. К следующему утру все верховые вернулись, и никто не принес вестей. Со времени исчезновения гувернанки прошло уже 24 часа. В этот час я должен был отбыть в Геймертон. Но теперь об отъезде не могло быть речи. Мистер Эр был в ужасном состоянии, глаза его лихорадочно блестели. С самого ее бегства он не ел и не спал, только носился верхом по окрестностям в поисках своей Джейн, а то вдруг как оголтел и бросался домой, чтобы ненароком не пропустить ее возвращение. В конце концов, мне удалось его успокоить, предложив некий план. Не имея ни денег, ни имущества, Гувернантка, конечно, отправится к друзьям. Как мы знали, было два места, где она могла рассчитывать на дружескую помощь. Ловудский институт, где она получила образование, и дом ее тетушки. Тетушка уже умерла, но кузина мисс Джорджиана Рид живет вместе с другими родственниками в Лондоне. Джон немедленно отправится в институт, а я — к кузине в Лондон, где смогу также дать объявление в газеты. Я растолковал мистеру Эру смысл всех этих действий, и его это удовлетворило, по крайней мере, настолько, чтобы от состояния близкого к буйному помешательству перейти к полному упадку сил. Мы отправили его в постель, и я уехал в Лондон. Вернулся я через неделю, И хоть никаких следов гувернантки не разыскал, мог, по крайней мере, утешаться сознанием того, что сделал все возможное. Разослал по всей Британии объявления, известил больницы и органы власти, объявил о вознаграждении, кинул кость своре адвокатов во главе с тем самым, что прервал бракосочетание мистера Р. Они напишут своим собратьям по всей стране, кому как не им разыскивать иголку в стоге сена. Все рычаги были пущены в ход. Дальше машина могла крутиться без меня. Можно было ехать в Гиммертон. Но судьба распорядилась иначе. Вернувшись, я увидел у крыльца двуколку доктора Картера. Мистер Р. метался в жестокой лихорадке, непрестанно звал меня, и только мое присутствие могло его успокоить. Было это прошлой осенью. Мистер Р. Был очень плохо, и болезнь продолжалась до бесконечности. Суди сама, как переполняли мое сердце тревога, обида, нетерпение, когда с мыслью о тебе сидел я у его постели. Кэти только что догорела свеча. Дожидаясь, пока принесут еще свечей, еще чернил, еще бумаги, а ждать пришлось довольно долго, мальчишка, что пришел на мой зов, был заспан и медлитлен, я высунулся в окно И вдохнул свежий ночной воздух. И вдруг так остро почувствовал. Ты рядом. До тебя меньше двух миль. Тело твое. Ты повернулась во сне? Выдохнуло. Мое имя? Сделалось тем самым воздухом, что остужал сейчас мое лицо. Я исступленно вдыхал его. Вернулся мальчик. Когда любишь... Что-то заставляет вновь и вновь произносить любимое имя, говорить о любимой все равно с кем, лишь бы слушал. И я спросил мальчишку, не видал ли он в городе мисс Кэтрин Эрндж. Теперь, окончательно проснувшись, он оказался куда как наблюдателен и говорлив, и не только поведал мне о том, что видел собственными глазами, но дал полный отчет обо всех сплетнях. Да, он видел мисс Эрнш в церкви с Линтонами. Она сидела с ними на их скамье, потому что с перевала в церковь больше никто не ходит. Хинли предпочитает визиты к дьяволу. Все говорят, мистер Линтон опять помолвлен с мисс Эрнша после двухлетнего разрыва. Странное дело. Люди говорят, вроде его околдовали или сам рехнулся, но потом пришел в себя и теперь любит мисс Эрнша не меньше прежнего. И даже больше завел обычай садиться на скамеечку для слуг спиной к алтарю, будто поклоняется собственному божеству. Позапрошлую субботу в церкви мисс Эрнша выглядела отменно. На зеленой шляпке три диковинных белых пера, таких огромных в Гиммертоне и не видывали. Мистер Линтон глаз не мог отвести от этой шляпки и ее красавицы-хозяйки, даже когда остальные склонялись в молитве. А во время проповеди все видели, как мисс Эрнша все поддевала серебряную пряжку башмака мистера Линтона носком бархатной туфельки. Так эта несчастная однорогая улитка отважилась выползти из своей раковины. Он об этом пожалеет, хотя с завтрашнего дня уже ничего не будет значить, что он там делает или думает, меньше, чем ничего, для нас, по крайней мере. Но, Кэти, ты... Никогда не поверю, что ты и вправду собираешься связать свою жизнь с этим хлыщом. Не поверю, что даже в шутку можешь помыслить о том, чтобы выйти за эту жалкую болонку. Ты просто мучишь его, скуки ради, в отместку за мою задержку с возвращением. Возможно ли, чтобы письмо, что я послал тебе после того, как дело с Линтоном было сделано, затерялось? Но ведь во избежание случайностей я написал и Нелли тоже, и проследил, чтобы оба письма были оплачены. Так что не сомневался в том, что они дошли. Ну что ж, еще день, и все выяснится. Пора заканчивать мою повесть. На востоке светлеет небо. Еще до того, как солнце окажется в зените, я буду в Пеннистон-Крэк. И за дня в день одно и то же. Он просит моей руки, и я отвечаю — да, скоро. Я буду жить в дивном доме, отделанном белым атласом. По изумрудным лужайкам станут разгуливать павлины. И лишь их крики скажут мне о тебе. Засияет солнце, и я возьму его за руку и скажу «да» и «нет». И, высоко подняв голову, пройду по комнатам. Почему я не могу быть счастливой? Я буду. и Я буду счастлива, потому что ты никогда не вернешься. Будь ты жив, ты прислал бы мне весточку. Значит, ты умер. Нет, не просто умер. Сгинул в вечной тьме, иначе небо позволило бы тебе говорить со мной. Тихим безветренным днем к земле склонилась бы ветка, зеленый листок, сиротливо кружась, вдруг упал бы к моим ногам, невесть, откуда яйцо, покатилось бы по полу, я бы услышала. Нет, не сгинул, растворился. Будто и не было тебя никогда. Самому дьяволу было бы не под силу забрать тебя у меня. Там, где ты, нет ни неба, ни ада. В день моей свадьбы я пройду по комнатам чисто убранного дома, а ночью, выскользну из его постели, босая, неслышно пройду по вычищенным коврам вниз, вниз. Через кухню, в подвал, где таится запах земли, им его никогда не вычистить. В кромешной тьме, в самом углу нога ощутит клочок влажной земли, если тихо-тихо стоять в темноте, замереть, прислушаться, я услышу сухой шелест мертвой лозы, обвивающий стену подвала. Смотри. Распускаются бледные цветы, глазами не увидеть, замереть, и больше ничего».